Глава 75. Элин не может соотнести лежащую на кровати бледную фигуру с тем Уиилом, которого она знает. В нём нет искры, нет привычной жажды жизни, едва сдерживаемой энергии, вечно угрожающей вырваться на свободу. Порой ей даже кажется, что это обман зрения, но он и дышит неровно и хрипло. Элин продвигается чуть ближе, протягивает руку и касается его ладони. Та не шевелится. Уилл не ощущает веса пальцев Элин. У неё перехватывает дыхание. Его голова повёрнута влево, русые волосы раскиданы по подушке. Лицо утратило все краски, знакомые морщинки разгладились и распрямились. Помимо многочисленных мелких царапин, по его лицу расплывается пурпурный синяк. Одеяло, натянутое до груди, и скрывает рану. Она глубокая, хотя нож не задел жизненно важные органы и артерии. Как только его перенесли в номер, Сара, как профессиональная медсестра, тщательно обработала рану, очистила, перебинтовала, дала Уиллу обезболивающее и снотворное из запасов горных спасателей, но ему все равно понадобится нормальное лечение и как можно скорее антибиотики и врачебный осмотр. Элин замирает. Уил вдруг начинает хрипеть, но потом дыхание снова возвращается к неровному ритму, как прежде. Эти почти звериные звуки что-то запускают у неё внутри, отзываясь паникой. Это она виновата. Она несёт ответственность. Хотя Сесили и Лукас заверили, что она не могла предугадать поведение Марго, Эллен понимает, что все равно виновата. Ей не следовало тащить за собой Уилла, она подвергла его опасности. Отойдя от кровати, Эллен прищуривается в надежде, что с другого угла зрения сцена будет выглядеть иначе. И это срабатывает. Время сбрасывается и сворачивается не для Уилла, а для Сэма. Элен вспоминает его лежащим вот так, рядом с заваде в скалах. Он выглядит, как и всегда, бледный и худой с белокурыми волосами, но в нём появилось нечто странное, словно внутри его проникло какое-то голодное создание и настойчиво его выело. Элен помнит, как ей стало жарко, а потом она разозлилась. С детской эгоистичностью она ожидала большего, особенного выражения его лица, показывающего, что ему грустно её покидать. Но ничего такого нет. Лишь пустота. Сейчас с Уиллом она чувствует то же самое. Ее плечи дрожат. Он поправится. Айзек берет ее за руку. Мы и вовремя его вытащили. Еле успели, думает Эллин, и в голове мелькают образы, пятна крови на ее руках и на полу. Звонок Айзику, скользящие по экрану телефона пальцы. Она не помнит подробностей, лишь фрагменты. Сара возится с Уилом на грязном полу, вокруг суетится персонал отеля, бесконечная вереница людей выкрикивающих указания. Элин, как только сюда доберутся врачи, его отвезут в больницу, он поправится. Айзик пытается посмотреть ей в глаза, но она отворачивается. Она не может перестать об этом думать, без конца прокручивая в голове одни и те же слова. Уил оказался на этой кровати из-за неё, из-за того, что она сделала. Он хотел пойти с ней, защитить, а она его подвела. Это я виновата, Айзик. Я бросилась туда без оглядки. Он меня предупреждал. Не надо, Элен. Ты не могла знать про Морго. Она обвела вокруг пальца не только тебя, но и всех вокруг. Да, но я втянула его в ситуацию, которую невозможно было контролировать. Хороший партнёр так не поступает. И дело не только в этом. Я всё порчу с тех пор, как мы вместе. Вечно держала его на расстоянии, не подпускала ближе. Её голос дрожит. А если что-то случится? Если ему станет хуже? Я никогда не говорила ему о своих чувствах. Не так, как следовало бы. Элен умолкает, прижимая пальцы к вискам. В голове у нее происходит странная буря эмоций. Они перемешиваются и выстреливают не в попад. Айзек, смущенный и с опаской, смотрит на нее. Айзек, который никогда за словом в карман не полезет, теперь не знает, что сказать. Его горе зеркально накладывается на горе Эллен. И для него это слишком. Он тоже расклеился. Его губы шевелятся, как будто он готов заговорить. Но либо Айзик так и не произносит слова, либо Элин их не слышит. Он словно отдаляется от неё. Мир сходится в одну точку, заполняется знакомой тягучей чернотой, очень знакомой. Вместо воздуха в лёгких появляется что-то густое и тяжёлое, словно в груди перекатывается камень. Я не могу, Айзик, не могу. Её дыхание становится обрывочным и поверхностным. Она пытается сосредоточиться на висящей на стене картине, абстрактных мазках краски, но линии расплываются. «Эллин, ты взяла свой ингалятор?» Она закрывает глаза и погружается в темноту. Чувствует руку в своем кармане, к ее губам что-то подносит. Угловатый пластик касается губ и зубов. «Дыши!» И внезапный поток прохладного и сухого воздуха наполняет рот. «Эллин, ты взял?» Всего через несколько секунд её грудная клетка расслабляется, дыхание становится спокойнее. Когда Эллен поворачивается к Айзеку, голова ещё плывёт. «Прости, я...» «Ничего, ничего». Айзек берёт её за руку и отводит к дивану. «Я и не думал, что твоя астма так обострилась». Елена выпрямляется. Несколько мгновений она раздумывала, не прилечь ли, но знает, что не может сейчас себе этого позволить. Одна ложь наслаивается на другую, так больше не может продолжаться. Азик это уже не совсем астма. Ну, то есть астма никуда не делась, но она под контролем. А сейчас у меня была паническая атака. За прошлый год мне стало хуже после смерти мамы и того случая, о котором я тебе рассказывала. Она кивает на ингалятор в его руке. Он помогает, конечно, но в каком-то смысле это костыль, суррогат. Айзик смотрит на неё пронизывающим взглядом. И когда это началось, после смерти Сэма, ты был прав, когда говорил, что я постоянно ищу ответы. И всё из-за Сэма. Всё сводится к нему. Я ищу ответы в каждом деле, над которым работаю, но снова и снова возвращаюсь к Сэму. Мне необходимо знать, что тогда случилось, узнать правду, чтобы двигаться дальше. Слова выливаются стремительным потоком, как же давно она хотела их высказать. Айзик раздражённо фыркает и смотрит на неё покрасневшими глазами. "Перестань, пожалуйста, Элен, прекрати". «Что прекратить? Бесконечно возвращаться в тот день. Даже сейчас, когда Уилл в таком состоянии, он машет рукой в сторону кровати. Сэм погиб, и тут ничего не поделаешь. Думаешь, я не думаю об этом снова и снова. Я смотрю на его фотографии, и мне хочется вытащить его, дотронуться, снова почувствовать его настоящего. Но этого никогда не случится. Его больше нет. Ты должна с этим смириться и жить дальше. «Айзек!» Она потрясённо замолкает. Ну как у него это получается говорить таким назидательным тоном, когда всё сводится к нему самому? Что? Это правда? Не могу видеть тебя такой. Ты превратилась в тень прежней себя. Никто тебя не винит, Элин, никто. Я не хотел этого говорить, но думаю, тебе необходимо это услышать. Элин ошеломлённо таращится на него. Не винит меня? В чём? Она почти срывается на крик. Всё случилось из-за тебя, Айзик, из-за того, как ты поступил с Сэмом в тот день. Вот что не даёт мне двигаться дальше. Из-за меня? запинается Айзик. У меня постоянно возникают фрагменты воспоминаний о том, что случилось на самом деле. Твои руки в крови. Это ведь сделал ты, верно? Ты его убил. Вы поругались и всё зашло слишком далеко. Слова льются легко, кошмарные, подстёгиваемые злобой и отвращением, так долго сдерживаемыми. «Нет», — над треснутым голосом отвечает Айзек. Его черты напряжены, когда он смотрит ей в глаза. Повторяю, давай не будем сейчас в этом копаться. Он смотрит на кровать, когда уил в таком состоянии. «Нет, так просто я не сдамся. Я должна знать, Айзек. Ты должен рассказать мне в точности, что тогда произошло». Он молчит. Проходит несколько напряжённых секунд. Её горло раздирают подступающие слова, новые вопросы. Ну, давай, Элин хватает его за руку. Начни с первой лжи. Ты ведь не ходил в туалет, верно? Ты был там с Сэмом. И тогда Элин замечает что-то странное в его глазах, от чего в ней зарождается леденящий страх. В его глазах жалость. Что-то не так, в панике понимает она. Он должен быть печальным, раскаявшимся, защищаться, но только не это. Айзик не должен её жалеть. Айзик поднимает голову и смотрит ей в глаза, смотрит с грустью. "Хорошо, наконец говорит он. Хочешь знать правду? Когда он погиб, меня там не было, Элин. Это ты была с ним, а не я".